Шестьдесят шестое. Лили. «Сегодня утром, придя в бокс, я застала там твоих бабушку с дедушкой. Мы встретились впервые после того, как они стремительно покинули наш дом. Я едва не сбежала, потому что храбрые бывают только в гневе, но они, увы, меня заметили, так что труса праздновать не пришлось». Родители твоего папы обняли меня, молча сели и уставились на колыбель, улыбаясь, как восковые манекены. Тебе теперь известно, что смятение я прячу за потоком слов, так что час спустя они ушли, обогащенные детальным прогнозом погоды в Бордо и окрестностях на ближайшие десять дней. А напоследок спросили, могут ли навестить тебя дома. Я не обрадовалась, но ответила, конечно, мы всегда вам рады. Они улыбнулись. По-настоящему, не криво. А твоя бабушка в последний момент вытащила у тебя изо рта соску. Мы с Флоренс искупали тебя. Ты осталась недовольна и написала на меня и на полотенце. Флоренс смеялась до слез, отсмеявшись сказала, «Завтра приносите чемодан». «Чемодан?» «Да», — ответила Флоренс, напустив на себя загадочный вид. «Для ночи». мало ли что. Ничего другого говорить не требовалось. Каждое утро команда медиков обсуждает состояние каждого пациента. Ты уже почти автономна, осталось наладить кормление, чтобы ты набирала вес, и можно будет выписываться. Идеальная конфигурация, чтобы поместить нас в одну из трех дежурных комнат матери и ребенка. В настоящую, Отдельную комнату с кроватью для родителя, оборудованием для грудничка и звонком, чтобы можно было в любую минуту вызвать врача или патронажную сестру. Комната находится в начале коридора. Я каждое утро прохожу мимо неё, и если дверь приоткрыта, вижу мамочку, лежащую рядом с малышом. Эта простая, но недоступная мне близость заставляет сердце сжиматься от зависти. «Я только предполагаю», — спешит уточнить Флоренс. но одна из комнат освобождается, и вы первая в списке. «Это будет потрясающе!» — шепчу я. Она улыбается, кладет руку мне на плечо. Теперь это вопрос дней. Очень скоро вы втроём отправитесь домой. Она вышла из бокса, и если бы моя промежность не находилась в состоянии клинической смерти, я побежала бы следом, выкрикивая слова вечной благодарности. Флоренс и все остальные сотрудники отделения совершили подвиг, вернув мне веру в человечество. Жизнь сурово испытывает эту самую веру. Ты скоро убедишься в справедливости моих слов. Я где-то читала, что у человека может выработаться аллергия на ракообразных, если есть их слишком часто и по многу. То же самое происходит с людьми. Меня часто оскорбляет поведение людей, На дороге, в магазинах, в присутственных местах, в дружбе и даже в любви они выказывают друг другу презрение, толкаются, угрожают, оскорбляют, лезут без очереди, не замечают очевидного. И эта бытовая жестокость в конце концов вытесняет все остальное. Мы не замечаем протянутой руки и улыбки, не слышим ободряющих слов, игнорируем чужие увлечения. Здесь, в этом месте. Переполненным болью, вверх берет нежность. Да, у Флоренс и ее коллег наверняка есть недостатки. Возможно, они вспыльчивы, лживы, нетерпимы, эгоистичны и хоронят новорожденных котят под розовым кустом в собственном саду. Но они преданы несчастным родителям. Делают все, что должны, и даже больше. Поэтому я хочу любить ближнего, даже если он наехал на меня передним колесом своего велосипеда. Мои философические размышления прервал приход брата. Он всегда умел появляться вовремя. Ты спала, Лежа, у меня на животе. Он подошел почти на цыпочках, глядя только на тебя. Привет! Прошептал он. Я твой дядя Валентин. Он присел на корточки и тихонько ухватил тебя за пятку. Рад нашей встрече. Я немножко задержался, но ты не сердись. «Однажды я все объясню. Ты поймешь, я в этом уверен». Я хмыкнула, непроизвольно. Вера в человечество воскресла, но физическая перестройка отстала от моральной. Валентин посмотрел на меня, и я по глазам прочла все, что он не захотел или не смог произнести вслух. Передо мной стоял мой любимый брат, и я вспомнила, как он, пятилетний, держал за одну руку меня За другую нашего отца, и мы шли по белому коридору к нашей уснувшей маме. Он до сих пор не утешился, ему было не по себе в этой палате, пропахшей дезинфекцией. Мой брат ненавидел все, что хоть отдаленно напоминало больницу. И ему пришлось сделать над собой невероятные усилия, чтобы познакомиться с тобой. И не разочаровать меня. Я улыбнулась и сказала: Привет, малыш. «Вот твоя крестница».